Еще раз. Нет, ничего, ничего. Мне показалось, что мысок немножко морщит. Знаете, зачем я вас звала? Ну, сначала несколько слов о тебе, Юра. Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения... Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно. Итак, во-первых, есть дело о гваговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует. Одни долги и путаницы, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги... Неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба, дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступиться от своих прав на несуществующее имущество, уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некой мадам Алис, доживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, Я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно. Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой княгиней Столбуновой Энрици. У этой особой от отца есть мальчик, ему теперь 10 лет, его зовут Евграф, княгиня-затворница, Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографии особняка. Красивый пятиоконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все? Выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть, и адвокаты. И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. «Знаете, зачем я вас сдвала?» Снова повторила она и тут же продолжала. Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала. Его звали Вакх. Не правда ли бесподобно? Черное лесное страшилище, добровей заросшее бородой и Вакх. Он был с изуродованным лицом. Его медведь драл, но он отбился. И там все такие, с такими именами односложными, чтобы было звучное выпукло вак или «луп» или, предположим, фавст. Слушайте, слушайте, бывало, доложит что-нибудь такое «авкт» или там «фрол» какой-нибудь, ну, как залпы из обоих дедушкиных охотничьих стволов, Мы гурьбой моментально шлык и с детской на кухню. А там можете себе представить лесовик-угольщик с живым недвижонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке в контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов и лес перед окнами. А снегу, снегу, выше дома. Анна Ивановна закашлялась. «Перестань, мама. Тебе вредно так». Предостерегла Тоня. Юра поддержал ее. «Ничего, ерунда. Да, кстати, Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку, чтобы я больше этих глупостей не слышала. Как вам не стыдно?» «И какой-то Юра после этого врач. И так решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. «Этот Вак был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие из железа». «Какой ты чудак, Юр».